Глава 9 Горгулья задницы, у меня теперь декольте, шокирующая всех модниц этого мира. И это еще Такер вовремя остановил магию. Не дал раз есть ткань еще больше. Поднимаю взгляд на дракона и хочу поблагодарить, но меня сбивает его выражение лица. Очень серьезное и напряженное. Все настолько плохо у меня с грудью. Опускаю взгляд и ничего такого не замечаю, хотя слабый след отметки. Но если не знать его, ведь и не разглядишь. Чернушка тихо рычит на Такера и трётся об мою шею, как будто успокаивает. Это моя недоработка. Мы слишком поторопились. Глухо говорит Такер, бросая короткий взгляд на мою фамильярочку. Возвращаемся. Ага, киваю я. Я хотела сказать спасибо. Но дракон уже отворачивается и идёт обратной дорогой. Мне приходится быстро догонять его. «Это моя работа, Ева», — произносит он через плечо. Голос немного теплеет. «То есть он на меня не сердится?» Прикрываю грудь, когда мы идём по деревне, Такер немного закрывает меня плечом, идёт чуть сбоку и впереди на полшага. Кажется, что чернушка готова будет укусить любого, кто неправильно взглянет на меня. Это так мило. Мой куратор и тут решает проблему. Покупает за серебряную монетку чистый, почти новый платок у какой-то бабушки. И завязывает мне его на шею так, чтобы он прикрыл декольте. Чуть задерживает руки, глядя на то, как ложится ткань. Убирает медленно, как будто хочет продлить касание. А потом критически осматривает результат своих действий и кивает довольной. Бабушка очень рада и даёт нам вместе с платком по яблоку. Такер отдаёт мне своё. Всю дорогу дракон вообще не разговорчив и явно о чём-то серьёзно думает, то и дело бросая взгляды на мой платок. Из-за этого я чувствую себя рядом с ним неловко, как будто тут есть моя вина. Может быть, мне стоит больше тренироваться с магией? Ну, как минимум, в защитных заклинаниях точно. Мы выходим на ту же открытую площадку, на которую приземлились. Такер превращается в дракона. Я в очередной раз восхищаюсь видом красивого огромного ящера. Задумавшись, провожу рукой по чешуе на боку, на что дракон реагирует утробным, довольным рычанием. Гладкая и тёплая, очень приятная на ощупь. Теперь у меня язык не повернётся назвать драконов ящерицами. Дракон Такера прекрасен. Взбираюсь на спину и с удовольствием подставляю лицо ветру. Уши ненадолго закладывает, когда мы набираем высоту, но я всё равно счастлива. Просто дух захватывает, когда под крылом я вижу уменьшающийся с каждым мгновением город, а впереди облака и смутно виднеющийся вдали остров пока что больше похожей на точку. Добираемся мы довольно быстро. Такер, поворчав, что лучше лично убедиться, что я ни во что не вляпаюсь, провожает меня до двери комнаты. Так же, молча о чем-то думая, то и дело кидает на меня взгляды, и в них сожаление. Я не выдерживаю и у самой двери решаю попробовать узнать причину. Джер, ты... То есть вы... от Отчего-то я начинаю нервничать. Глажу большими пальцами гладкую поверхность яблок и не могу поднять взгляд. Меня смущает называть его по имени, но он ведь сам разрешил. «Пока мы в академии, зови меня профессором Такером, Вроде бы мягко, но настойчиво просит он. А меня словно холодной водой обливает. Мужчина просто пошутил, а я решила, что это правда. Вот дурочка. «Что ты хотела сказать?» Возвращает меня в реальность его низкий голос. «Ещё раз спасибо», — мямлю я. «И насчёт источника... Я там... Это я...» «Знаю. Можешь не говорить». но удивление Такер меня не ругает. «Просто в следующий раз возьми меня с собой, если решишь пойти в опасные или тайные места Академии». Он улыбается совсем как прежде, с иронией, с легким прищуром в глазах. И я расплываюсь в ответной улыбке. Такер словно отдёргивает себя и прощается. Приходится и мне зайти в комнату. Хорошо, что Силана тоже тут. Я отдаю подруге одно из яблок и сажусь рядом на кровать. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Не пострадала там в оранжереи?» «Ни капельки», — улыбается Силана. «Но ты, конечно, даёшь. Только тебя и обсуждали, пока доводили до ума оранжерею. Кроме Агуатара, почти ничто не пострадало. Так, мелочи. А зачем тебя к ректору вызвали?» И почему он так долго тебя держал, кстати? Рассказываю о своей тренировке, заодно показывая новые декольте и жалуюсь на свою криворукость. Силана предлагает в следующие выходные найти способ сходить в город и купить новое простое платье. Присмотреть платье для бала. А пока у нас есть форма. Если честно, то с формой тоже проблемы. Но не решаюсь об этом рассказывать Силане. Всё же сложно признаться, что провела ночь я у Такера. А как это обойти, не знаю. «А когда ты ушла с посвящения? Где ты была до утра?» Вдруг вспоминает подруга. «Не подумай, я уверена, что это не ты рассказала профессору Марианна. Думаю, он сам догадался, это было несложно. Просто ты пропала на целую ночь. Я плохо помню. Я тоже взгляд. Но, кажется, я смогла пройти к источнику». «Правда?» Силана наклоняется вперёд, её глаза зажигаются интересом. И загадала желание. Оно сработало? От воспоминания о моём желании щёки начинают гореть. А ведь я просто хотела домой. Может, источник на самом деле работает по какой-то другой логике. Там вспыхнул огонь, когда я подошла. Наверное, огненная защита. Сознающим видом кивает Силана. А дальше? А дальше мне придётся или врать, или признаваться в неудобной правде. Но меня спасает стук в дверь. Неожиданно и настойчиво я даже вздрагиваю. «Посылка!» — доносится из-за двери. Мы с подругой переглядываемся и открываем. Молодой парень отдаёт нам коробку и уходит. На коробке написано моё имя. Но я ничего не заказывала.